Все подряд читает газеты, книги. В прошлый раз увидал у него Шекспира, король Лир. Даже руки затряслись, когда брал книгу. Вдруг домом повеяло. У отца в книжном шкафу стояли рядом за стеклом Шекспир и Шиллер. Тяжелые темно-зеленые тома, кожаные корешки, картинки под папиросной бумагой. Он их еще в школе прочел, а картинки рассматривал, когда и читать не умел. Начал сейчас читать, ничего не понимает. Слова все понятны, но из-за чего трагедия не может понять. Неужели так отупел за войну? Или раньше чего-то главного не понимал? А ведь сколько веков прошло, люди все переживают за этого короля как он безумно ходил по степи. И он мальчишкой переживал. Попалась на глаза ремарка. За сценой шум битвы. Проходят с барабанами Лир, Корделия и их войско. И тут как споткнулся. Шум битвы. Ведь это убитые лежат там за сценой истории и побили друг друга, Неизвестно, за что король не так поделил наследство между своими дочерьми, а эти убиты. Но переживает не за них, как будто они и не люди, а за короля. В углу палаты отдельно от всех сидят Гоша и старых. Гоша, как всегда, поджал ноги по-турецки, сидит посреди кровати. Старых с соседней койки наклонился к нему, поскребывает свою коричневую лысину, что-то тихо говорит. Гоша в палате сторожил, и койка его у окна считается самая лучшая. Долго он перекочевывал к ней, пока не освободилась. А выписываться ему из госпиталя некуда, никто его не ждет. Гоша деддомовец. Родители своих даже не помнит. На войну уходил, радовался, контузило, из госпиталя на фронт убежал. А в тыл в жизнь возвращаться боится. Так и осталось для него мигом несбывшимся, единственным, как он два раза убегал на фронт воевать. Третьяков лег поверх одеяла, с трудом уложил себя по частям. Руку раненую, ногу, пробитый бок, движется по стене тени от Раковского. Отчего ему сегодня всех жаль? Гошу жаль, Тамару жаль, жаль, так жаль эту девочку с косами. Глава 15. Дни заметно стали прибавляться, и в один из солнечных январских дней проводили Гошу. Он еще позавтракал вместе со всеми в палате. И этот завтрак его здесь был последний. Ушёл Гоша и вернулся обмундированный. Они стояли в халатах, в госпитальных тапочках, а он уже в сапогах, в шинели, шапку держал в руке, Славно снялые перед ними. Пронизанный утренним солнцем искрился, обтаивал лед на стеклах. Крашенный пол блестел, как свежевымытый, И кровати стали выше над полом. Солнце и тонкие тени ножек под ними. Никем не занятая пустовала Гошина койка. Он посмотрел на нее от дверей, Уже и просто не сняты с тюпяка. Подушка без наволочки. Пошуршав газеткой, подошел Китинев. Сунул Гоша сверток за пазуху. Некоторым штатским. Гоша понял, замычал затрясся, хотел выдернуть из-за пазухи, но Китинев держал кисти его рук. Вроде и не крепко держал, но не вырвешься. «Бери, бери, и на гражданку идешь». «Ну ладно, чего там».